Оболочки головного и спинного мозга. Головной и спинной мозг покрыт оболочками, между которыми имеются щелевидные пространства, содержащие жидкость, что создает хорошую защиту для нежного мозгового вещества. Оболочки головного мозга продолжаются в оболочке спинного мозга через большое затылочное отверстие. Мозговых оболочек три. Наружная твердая оболочка – Средняя паутинная и внутренняя сосудистая мозговая оболочка – Менингс. Воспаление мозговых оболочек – Менингит. Твердая оболочка – Дуроматор, представляет собой плотную соединительно-тканную пластинку, образующую своеобразный мешок вокруг головного, спинного мозга и других мозговых оболочек. Твердая оболочка головного мозга тесно примыкает к внутренней поверхности костей основания черепа и выполняет роль надкосницы. На своде черепа она с костями соединена рыхло и может сравнительно легко отслаиваться. Узкую щель между внутренней поверхностью костей свода черепа и прилежащей твердой оболочкой в топографической анатомии называют эпидуральным пространством. Оно пронизано соединительно-тканными волокнами. От твёрдой оболочки отходят отростки, проникающие в щели между отделами головного мозга. Серп большого мозга, фалькс-керебри, который находится в продольной щели между большими полушариями. Серп-можечка, фалькс каребелли. расположенный в вырезке между полушариями можечка. Намёт-можечка, Тенториум керебелли, содержащий в поперечной щели между затылочными долями больших полушарий и мозжечком. Диафрагма седла. Диафрагма селлая, находящаяся над турецким седлом. Конец 345 страницы. В определенных местах твердая оболочка головного мозга расщепляется на два листка – между которыми имеется пространство, называемое синусами, пазухами твердой оболочки – синус, дураи, матрис. Эти синусы сообщаются между собой и содержат венозную кровь, поступающую в них из вен мозга. В отличие от вен, синусы твердой оболочки не спадаются, что создает хорошие условия для оттока крови. Большинство синусов располагаются в области борозд, имеющихся на внутренней поверхности костей черепа. Наиболее крупными синусами являются верхний сагитальный синус, синус сагиталис супериор, находящийся в одноименной борозде на внутренней поверхности крыши черепа. Поперечный синус, синус трансферсус, лежащий в поперечной борозде на затылочной кости. Прямой синус, синус тектус, находящийся на месте соединения серпа большого мозга с палаткой мужичка. Пещеристый синус – синус каверносус, лежащий на основании черепа по бокам от турецкого седла. В этот синус впадает одна из глазничных вен. Через синус проходит внутренняя сонная артерия. Сигмовидный синус – синус сигмоидес, залегающий в одноименной борозде, Идет от поперечного синуса к еремному отверстию черепа. Из синусов твердой оболочки головного мозга венозная кровь оттекает во внутреннюю еремную вену. Частичная венозная кровь из черепа может оттекать в поверхностные вены головы через вены, венозные выпускники в, в эмиссариары, находящиеся. В некоторых отверстиях костей черепа сосцевидное отверстие, теменное отверстие и другие. Конец 346 страницы. Твердая оболочка спинного мозга, располагаясь в позвоночном канале, также рыхло прилежит к внутренней поверхности позвонков. Между ними имеется пространство, названное эпидуральным, кавом эпидурале. В эпидуральном пространстве находится жировая клетчатка, и венозные сплетения. Твердая оболочка головного и спинного мозга снабжена собственными сосудами и имеет нервы. Паутинная оболочка арахноиде головного и спинного мозга представляет собой тонкую соединительно тканную пластинку, покрытую эндотелием. Она не содержит кровеносных сосудов. Эта оболочка, в отличие от лежащей под ней сосудистой оболочки, не заходит в углубление на поверхности мозга, борозды, щели, а перебрасывается над ними. В некоторых местах, преимущественно по бокам, от сагитального шва черепа, паутинная оболочка головного мозга образует выросты, грануляции паутинной оболочки, пахионовые, которые участвуют в оттоке спинномозговой жидкости. Между паутинной и твердой оболочками головного и спинного мозга имеется субдуральное пространство – а между паутинной и сосудистой оболочками подпаутинное субарахноидальное пространство. Субдуральное пространство, кавом субдурале, представляет собой капиллярную щель и содержит небольшое количество спинномозговой жидкости. Ширина подпаутинного пространства, кавом субрахноидале, в разных местах не одинакова. Вокруг спинного мозга оно сравнительно широкое и достигает в некоторых участках поперечнике двух сантиметров. Подпаутинное пространство головного мозга выражено в области борозд и других углублений на его поверхности, имеет форму щелей разной ширины. Самые расширенные отделы этого пространства в полости черепа называются подпаутинными цистернами. Цистенная арахноидалис. К ним относится цистерна в углублении между мозжечком и продолговатым мозгом, мозжечково-мозговая цистерна, цистерна между ножками мозга, межножковая цистерна и некоторые другие. Подпаутинное пространство заполнено спинномозговой жидкостью. Между паутинной оболочкой и двумя другими оболочками мозга имеются соединительно-тканные перемычки. В клинике паутинную оболочку объединяют с сосудистой оболочкой под общим названием «мягкой оболочки» – лептоменингс. Воспаление этих оболочек – лептоменингит. Сосудистая оболочка, (пиоматер) представляет собой соединительно-тканную мягкую пластинку, содержащую большое количество кровеносных сосудов. Она прилежит головному и спинному мозгу, при этом выстилает все углубления на их поверхности. Сосудистая оболочка головного мозга проникает также в желудочки мозга, где образует сосудистое сплетение. Конец 347 страницы. Сосуды этой оболочки участвуют в кровоснабжении мозга, а сосудистые сплетения – в образовании спинномозговой жидкости. Необходимо отметить, что оболочки спинного мозга и пространство между ними, в том числе подпаутинное пространство, спускается в позвоночном канале ниже спинного мозга, окружая конский хвост. Это обстоятельство учитывают в лечебной практике, когда производят поясничную пункцию – Прокол, с помощью которого извлекают спинно жидкость из-под паутинного пространства. Прокол делают промежутки между третьим, четвертым поясничными позвонками или позвонок выше или ниже на этом уровне. В позвоночном канале расположен конский хвост, а не спинной мозг. Спинно-мозговая жидкость. Ликвор керебро находится в желудочках головного мозга, в центральном канале спинного мозга и в подпаутинном пространстве. Общий объем ее у взрослого человека – 150-200 мл. Она постоянно продуцируется в сосудистых сплетениях желудочков и с четвертого желудочка поступает в центральный канал спинного мозга и в подпаутинное пространство. Одновременно происходит отток этой жидкости из подпаутинного пространства – с помощью грануляции паутинной оболочки и по переневральным щелям в лимфатическое и венозное русло. Спинномозговая жидкость участвует в процессах обмена веществ мозга, определяет внутричерепное давление, предохраняет мозг от механических воздействий, травм.